Герберт Поэлс Дверь в стены Глава 1 Однажды вечером Чуть менее 3 месяцев назад Лайнел Олес поведал мне в задушевной беседе историю про дверь в стене. И поскольку он вёл рассказ от первого лица, я тогда не усомнился в правдивости его слов. Он говорил так простодушно и с такой искренней убеждённостью, что трудно было ему не поверить. Но на следующий день, когда я проснулся утром в своей квартире, В будничной обстановке привычной реальности и лёжа в постели стал перебирать в памяти подробности, рассказанной Оолесом истории, моё отношение к ней изменилось. Лишённая чарующего обаяния его неспешного проникновенного голоса и призрачного полумрака комнаты, в котором под мягким светом, затенённой абажуром лампы и само Оолес и всё вокруг было словно окутано тайной, Без торжественного убранства вечерняя трапеза с её изысканными десертами и напитками в искрящихся бокалах, без всего того, что создавало атмосферу яркого уютного мерка далёкого от повседневности, история Уолеса показалась мне совершенно невероятной. "Да он всё придумал", воскликнул я. "Но «Ну как же здорово у него это получилось. Вот уж от кого я ничего такого не ожидал". Сидя в постели и попивая мелкими глотками свой утренний чай, я поймал себя на том, что пытаюсь понять, почему накануне вечером принял нереальную выдумку за правду и предположил, что рассказ Олеса был проникнут по-настоящему волнующими чувствами, которые каким-то образом выражали, проявляли, внушали, не могу подобрать нужного слова, впечатления того, кто на самом деле пережил всё это. Ибо в противном случае подобное ощущение невозможно было бы передать. Впрочем, теперь необходимость в такого рода объяснениях отпала. Сомнений больше нет. Я вновь, как и когда впервые слушал эту историю, абсолютно уверен, что Олис всеми силами старался приоткрыть мне некую тайну. Но понимал ли он, что же в действительности произошло, или только думал, что понимает? обладал ли каким-то редким драгоценным даром или стал жертвой игры воображения, не берусь судить. Даже обстоятельства его смерти, окончательно развеявшие мои сомнения, не прояснили этого. Так что пусть читатель делает выводы сам. Я уже не помню, какое моё случайное критическое замечание спровоцировало этого сдержанного человека на откровенность. Полагаю, Он просто пытался защититься от обвинения в слабости и ненадёжности, когда в связи с одним крупным общественным движением я упрекнул его в том, что он разочаровал меня. И тут Олес вдруг доверительно сказал: "Понимаешь, я словно зациклился на собственных мыслях. Ни на чём другом не могу сосредоточиться". На какое-то время он замолчал, гипнотизируя пепел своей сигары, а потом продолжил: Знаю, я не оправдал ожиданий. Дело в том, что я ощущаю постоянное преследование. И речь не о привидениях или галлюцинациях, но レッドманд. Это так странно, что я передать не могу. Меня неотступно что-то преследует, мучит, наполняет тоской, омрачает мою жизнь. Он сделал паузу, подавший свойственный англичанам застенчивости, которая нередко овладевает нами. Когда приходится говорить о чём-нибудь трогательном, печальном или прекрасном. Ты ведь окончил колледж Святого Ательстана. Вдруг задал он риторический вопрос, совсем не кстати, как показалось в тот момент. Что ж. И он снова умолк. А потом, сначала запинаясь, но постепенно обретая уверенность, поведал мне свою тайну. Неотступные воспоминания, которые были связаны с неземной красотой и блаженством, пробуждавшие в его сердце ненасытное томление, отчего мирская жизнь со всеми её прелестями стала казаться ему унылой, скучной и пустой. Теперь, когда я владею ключом к этой тайне, мне кажется, что и прежде всё было написано у него на лице. Есть у меня одна фотография, подтверждающая это особенно наглядно. Ибо фотограф удолось запечатлеть до странности отрешённый взгляд Алайнова. А ещё вспоминается слова женщины, очень любившей его. Внезапно рассказывала она: "Он теряет всякий интерес к окружающему миру и просто забывает о вашем существовании. Его ничего не волнует. Ему ни до чего не дело, в том числе и до вас, хотя вы находитесь рядом с ним". Однако подобное происходило с Олесом отнюдь не всегда. И если ему удавалось задержать на чём-то своё внимание, он добивался исключительных успехов, коих в его карьере целая россыпь. Он давно превзошёл меня, став птицей высокого полёта и заметной фигурой в обществе, о чём я мог только мечтать. Но и это не главное. Поговаривают, что, будь он жив, непременно получил бы очень ответственный пост, и, скорее всего, вошёл бы в состав нового кабинета. А ведь ему не было ещё и сорока лет. В учёбе он всегда опережал меня, причём даже не прилагая особых усилий. Это получалось у него как бы само собой. Почти все школьные годы мы провели вместе в колледже Святого Ательстана в Восточном Кенгсингтоне. В начале обучения наши познания были примерно на одном уровне, но к моменту кончания колледжа Он оставил меня далеко позади, поражая всех блестящей erudition и всесторонней образованностью, при том, что и я добился вполне неплохих результатов. Именно в школе я впервые услышал о двери в стене, о которой вторично Олес рассказал мне всего за месяц до своей смерти. Для самого Олеса дверь в стене была реальной дверью, ведущей в мир вечных ценностей, скрытый за реальной стеной. Теперь я в этом совершенно уверен. А таинственное море, навсегда изменившем его жизнь, он узнал ещё ребёнком в возрасте 5-6 лет. Помню, как неторопливо начав свою исповедь, он с очень серьёзным видом пытался восстановить в памяти, когда именно это произошло. Там был дикий виноград, говорил он. Багряные лианы, освещённые янтарным полуденным солнцем, Ярко выделялись на фоне белой стены. Почему это отчётливо запечатлелось в моём сознании, уже я не скажу. Слишком много лет прошло. А ещё там, на чистом тротуаре, перед зелёной дверью, лежали листья конского каштана. Они были одновременно и жёлтые, и зелёные, но не бурые и не грязные. Понимаешь, вероятно, совсем недавно опали. Значит, стоял октябрь. Я каждый год наблюдаю, как осыпается листва конского каштана, так что могу точно это определить. Если не ошибаюсь, мне в то время было 5 лет и 4 месяца. По словам Олиса, уже тогда он отличался от своих сверстников. Рано научился говорить, проявлял несвойственное детям благоразумие, и по мнению окружающих, вёл себя совсем как взрослый, будучи не по годам развитым ребёнком, он уже в этом возрасте пользовался такой свободой, какую большинство детей получают в лучшем случае в семь и восемь лет. Мать Олиса умерла при родах, и он рос под присмотром не слишком бдительной и строгой бонной воспитательницы. Его отец, суровый, поглощенный своими делами адвокат, уделял сыну мало внимания, но был убежден, что мальчика ждет великое будущее. А самому Лайонеллу Как я думаю, несмотря на всю его одарённость, жизнь казалась немного серой и скучной. И однажды он пошёл погулять, направившись куда глаза глядят. Как ему удалось улезнуть из дома и по каким улицам Восточного Кенсингтона он бродил, Олис не помню. С течением времени это выветрилось из памяти. Но белая стена и зелёная дверь отпечатались в сознании необычайно ярко. Как следует из его воспоминаний о том далёком дне, при первом же взгляде на зелёную дверь он ощутил необъяснимое желание открыть её и войти. Она буквально притягивала его к себе. Вместе с тем он был убеждён, что поддаваться этому влечению неразумно либо неправильно. Ему не удалось точно определить, что именно. И ещё Олес особо отметил сей любопытный факт. Он с самого начала знал, Если, конечно, память не подшутила над ним, что дверь не заперта, и он может войти в неё в любой момент, как только решится. Я так и вижу маленького мальчика, который топчется перед дверью в стене, то приближаясь к ней, то отступая назад. И совершенно непостижимо почему, но Олайнер был уверен, что отец очень рассердится, если он войдёт в эту дверь. Олес подробно описал мне свое состояние в тот момент. Охваченный сомнениями, он прошел мимо двери, потом сунул руки в карманы, по-мальчишески свистнул, дабы скрыть неуверенность, и с независимым видом зашагал вдоль стены. Когда стена закончилась, рассказывал он, его взору предстал ряд убогих грязных ловчонок, особенно запомнились ему, Мастерские водопроводчика и маляра, вокруг которых повсюду валялись в беспорядке паяные глиняные трубы, листы свинца, круглые краны, каталоги с образцами обоев и жестянки с амальем. Он стоял, делая вид, будто рассматривает всё это, хотя на самом деле страстно желал вернуться к зелёной двери. А затем, вспоминая Олес, поток эмоций нахлынул на него, и пока нерешительность снова не овладела им. Он помчался к вожделенной двери, толкнул ее вытянутой вперед рукой и вступил в неведомый мир, оставив привычную реальность по другую сторону двери, которая тут же захлопнулась за ним. Вот так в один миг он очутился в таинственном саду, с тех пор не дававшем ему покоя всю его жизнь. Оля с трудом подбирал слова, пытаясь передать свои впечатления от этого сада. Воздух там был невыразимо опьяняющим, что давало ощущение лёгкости, счастья и благополучия. Казалось, будто сад нарисован акварелью, такими чистыми, нежными и изысканными, и светящимися красками он ласкал взор. Стоило только попасть туда, и тебя сразу захлёстывала безграничная радость, какая в нашем мире даруется людям лишь в редкие мгновения без обычной юности. Там всё было прекрасно. Оля задумался, Потом продолжил свой рассказ. Веришь ли? произнёс он с лёгким сомнением в голосе и на миг замолчал, словно выдерживая паузу перед тем, как сообщить нечто совершенно невероятное. Там были две огромные пантеры. Да, две бархатистые пятнистые пантеры. И я их не испугался. Они играли с мячом на длинной широкой аллее, окаймлённой с обеих сторон Мраморными бордюрами и клумбами с цветами. Одна из пантер подняла голову и направилась ко мне, глядя на меня, как показалось, с любопытством. Подойдя, она нежно потёрла своим мягким круглым ухом о мою протянутую к ней ручонку и заурчала: "Говорю тебе, это был зачарованный сад. Я знаю, э, какого он размера? О, он простирался во все стороны. И его границы терялись где-то за горизонтом. Вроде бы вдалеке виднелись холмы. Бог знает, куда вдруг подевался Восточный Кенсингтон. И почему-то у меня было чувство, будто я вернулся домой. Знаешь, в ту же секунду, как дверь захлопнулась за мной, я сразу забыл дорогу, усыпанную опавшими листьями каштана, с её экипажами и поволжскими торговцев. Забыло о дисциплине и повиновении. забыл о своих сомнениях и страхах, забыл об осторожности, забыл знакомую реальность обычной жизни. В одно мгновение я стал самым весёлым и счастливым мальчишкой на свете, в том, другом мире. А мир этот был действительно совсем другим, озарённый тёплым мягким светом. Он поражал сочностью и насыщенностью красок. Тихая ясная радость искрилась в воздухе, В небесной синеве плыли лёгкие, пронизанные солнцем облака. Длинная широкая аллея манила меня, словно приглашаете вперёд. По обеим её сторонам росли великолепные цветы, которые, хотя за ними никто не ухаживал, выглядели бесподобно, и я не заметил ни одного сорняка. Рядом со мной шли две большие пантеры. Я не испытывал страха, когда погрузил свои маленькие пальчики в густой мягкий мех, лаская их круглые уши и почесывая особо чувствительные места за ушами. И всю дорогу беззаботно играл с ними, а они будто приветствовали меня всем своим видом, показывая, что здесь мой дом. Да и сам я был охвачен радостным чувством долгожданного возвращения домой. и когда через некоторое время на аллее появилась высокая светловолосая девушка, которая с улыбкой пошла мне навстречу и сказала «Вот и ты», а потом подняла меня, поцеловала, опустила на землю и, взяв за руку, повела за собой, я ничуть и не удивился, ибо с радостью сознавал, что иначе и быть не могло. Всё в этом зачарованном саду словно напоминало мне о счастливых моментах моей жизни — который я каким-то странным образом пропустил, по широким красным ступеням и два различимых зарослях дельфиниума мы поднялись к просторной аллее, лежащей в тени высоких старых деревьев. Знаешь, вдоль этой аллеи, среди богряных обветренных стволов, высились мраморные памятники и статуи, а рядом бродили ручные, очень ласковые белые голуби, периодически поглядывая сверху вниз, Моя спутница вела меня по аллее. Я до сих пор не забыл милые черты её доброго лица с тонко очерченным подбородком. Тихим, задушевным голосом она задавала мне вопросы и рассказывала что-то, без сомнения, очень приятное, но что именно, хоть и бей, не помню. Некоторое время спустя маленькая обезьянка-капуцин, очень чистенькая, с шерсткой цвета лесного ореха и дружелюбными карими глазами, спустилась к нам с дерева, И побежала рядом со мной, беззастенчиво разглядывая меня снизу и искаляя зубы, а потом прыгнула мне на плечо. И преисполненные счастьем, мы возобновили свой путь. Оля замолчал. Продолжай, попросил я. Мне вспоминаются всякие мелочи. Например, по дороге я обратил внимание на погружённого в размышления старика, который сидел прямо на земле среди благородных лавров. Затем мы миновали удивительно пёструю поляну, облюбованную длиннохвостыми попугаями, и вдоль широкой тенистой колоннады вышли к роскошному дворцу с великолепными фонтанами и множеством необычайно красивых вещей. Казалось, что в этом месте сбываются все мечты. Я встретил там много людей, кого-то помню хорошо, кого-то смутно, но все они были прекрасные, добрые. Каким-то образом Не знаю как, я сразу почувствовал, что дорог им, и они рады меня видеть, а их ласковые прикосновения и приветливые, сияющие любовью взгляды пробуждали во мне неподдельное счастье. Да, он ненадолго задумался. Я нашёл там друзей. Это очень радовало меня, потому что прежде я был одиноким мальчиком. Во дворе, где стояли солнечные часы, обрамлённые цветами, а трава напоминала ровный зелёный ковёр, мы играли в чудесные игры, которые сблизили нас. Странно, но это не запечатлелось в моей памяти. Я совсем не помню, в какие игры мы играли. И никогда не помнил. Впоследствии, ещё в детские годы, временами доводя себя до слёз, я часами копался в своих воспоминаниях, пытаясь понять, в чём заключалось то счастье, что дарили эти игры». Мне хотелось снова сыграть в них у себя в комнате. Но нет. Всё, что я мог вспомнить, это ощущение счастья и облик двух моих постоянных товарищей по играм. Как-то раз появилась строгая темноволосая женщина с хмурым бледным лицом и мечтательными глазами в длинном светло-пурпурном одеянии и с книгой в руках. Она сделала мне знак следовать за ней и повела меня в галерею над залом. Мои новые друзья не хотели расставаться со мной. Они сразу перестали играть и стояли, глядя, как меня уводят. "Возвращайся к нам!" кричали они вдогонку. "Возвращайся скорее!" Я поднял глаза на женщину, но она не обращала на крики моих товарищей ни малейшего внимания. Её лицо было абсолютно спокойным и серьёзным. Мы подошли к скамье на галерее. Я встал рядом с женщиной, готовый заглянуть в книгу, которую она держала на коленях. Книга распахнулась. Женщина показывала мне, а я в изумлении смотрел. На оживших страницах я увидел самого себя. Это была история обо мне, обо всём, что случилось со мной с дня моего рождения. И что самое удивительное, в книге были не нарисованные картинки, а настоящая жизнь, понимаешь? Олес надолго умолк. В его глазах, устремлённых на меня, сквозило сомнение. Понимаю, сказал я. Продолжай. Да, настоящая жизнь, поверь, реальность, в которой были все, кому там надлежало быть. Люди двигались, события следовали одно за другим. Моя дорогая матушка, чей образ я помнил уже довольно смутно, отец, как всегда непреклонный и суровый, слуги, детское, знакомое домашнее уют. Затем парадный вход и оживленные улицы с их броуновским движением. Я смотрел, изумляясь, периодически и с недоумением заглядывал в лицо женщины и снова переворачивал страницы, что-то пропуская, чтобы увидеть в этой волшебной книге как можно больше и еще больше. А вот, наконец, и я сам в тот момент, когда топтался в нерешительности перед зеленой дверью в белой стене, И на меня опять нахлынули те же ощущения страха и внутренней борьбы. А что потом? Взволнованно крикнул я и хотел перевернуть страницу, но строгая женщина остановила меня, накрыв мою маленькую ручку своей ладонью. Что дальше? настаивал я, изо всех моих детских сил пытаясь освободиться от её пальцев. И когда она уступила и страница перевернулась, женщина тихо, как призрак, склонилась надо мной и поцеловала меня в лоб. Но на этой странице не оказалось ни зачарованного сада, ни пантер, ни девушки, которая вела меня за руку, ни моих товарищей по играм, так не хотевших меня отпускать. Я увидел длинную серую улицу Западного Кенсингтона, окрашенную вылы и тана после полуденных часов, когда уже приближаются сумерки, но ещё не зажгли фонари. И там был я, маленькая жалкая фигурка. Я плакал навзрыд, не в силах сдержать слёзы. Плакал, потому что не мог вернуться к моим дорогим друзьям, товарищам по играм, кричавшим мне вслед: "Возвращайся к нам, возвращайся скорее!" Да, я был там. И уже не на страницах книги, а в жестокой реальности. Зачарованный сад и печальная женщина, подле которой я стоял и которая материнской рукой пыталась удержать меня, внезапно исчезли. Но куда? Оля снова замолчал и какое-то время в задумчивости глядел на огонь в камине. "О, как мучительно было возвращение", прошептал он. "Ну и?" спросил я спустя минуту другую. Меня вернули обратно в этот безрадостный мир, где я был несчастным и жалким. Как только я полностью осознал, что произошло, мной овладело безудержное отчаяние. До сих пор помню, какой стыд я испытал, рыдая в присутствии посторонних, и какое унижение, когда был с позором доставлен домой. Как наеву вижу обходительного старого джентльмена в золотых очках, который, ткнув меня зонтиком, остановился и учасливо сказал: Бедный малыш, ты, наверное, потерялся? И это он мне, лондонскому мальчишке пяти лет с гаком, вдобавок, ему зачем-то понадобилось привести любезного молодого полицеймена и собрать вокруг на столпу, а потом всем миром сопроводить меня домой. Вот так, привлекающий всёобщее внимание своим плачем, испуганный и удручённый, я вернулся из зачарованного сада в отцовский дом. Таким, насколько я помню, был этот сад, который не отпускает меня по сей день. Разумеется, я не могу описать словами магию призрачной нереальности этого мира, столь непохожего на привычную обыденную действительность. Но всё так и было. Если это был сон, то я уверен, самый удивительный сон в Неву. Да. Ну и, конечно, дома мне устроили настоящий допрос. Пришлось отчитываться перед тётушкой, отцом, няней, бонной, перед всеми. Я пытался рассказать им правду, в результате чего отец впервые в жизни выпорол меня за ложь. А когда я повторил свою историю тётушке, она в свою очередь наказала меня за злостное упрямство. В конце концов мне вообще запретили об этом говорить и всех предупредили, чтобы они не слушали мои небылицы. Даже книги сказок у меня на время забрали. дабы не потакать моему слишком богатому воображению как тебе такое да они сделали это отец принадлежал к старой школе и я вынужден был держать все пережитое при себе живя лишь воспоминаниями но по ночам уткнувшись в мокру от слез подушку я вновь и вновь нашёптывал свою историю ощущая на губах солёный вкус несбывной тоски навсегда поселившийся в моей детской душе. И с тех пор, без особого рвнения, произнося обычные молитвы, я неизменно заканчивал их единственно значимой для меня просьбой: Господи, дай мне увидеть во сне зачарованный сад. Помоги вернуться туда. О, Господи, пожалуйста, верни меня в мой сад. Верни меня в мой сад. и я на самом деле часто видел его во сне. Возможно, я что-то упустил в своём рассказе, а может, добавил какие-то детали, не знаю. Но ты ведь понимаешь, как трудно связать воедино отрывочные воспоминания о неизгладимом событии, произошедшем в раннем детстве. Между ним и всем тем, что было потом, в отроческом возрасте, пролегла огромная бездна. Со временем я уже не мог представить, что когда-нибудь расскажу кому-то о том чудесном мимолётном видении. А ты пытался найти зачарованный сад? задал я очевидный вопрос. Нет, ответил Олис. Во всяком случае, я не помню, чтобы в раннем детстве предпринимал хоть одну попытку отыскать его. Сейчас мне это кажется странным, но, видимо, после того злополучного инцидента за мной стали намного строже присматривать. опасаясь, что я могу снова заблудиться. Я начал развескивать свой сад не раньше, чем познакомился с тобой, и на какое-то время, хотя сейчас в это трудно поверить, я вообще о нём забыл. Думаю, мне тогда было лет 8-9. Ты помнишь меня в этом возрасте в колледже Святого Ательстана? Ещё бы. В те дни я и виду не подавал, что лелею в душе тайную мечту. Не так ли? Глава вторая. Оля посмотрел на меня, и лицо его осветилось улыбкой. Ты когда-нибудь играл со мной в Северо-Западный путь? Нет, конечно. Я тогда ещё не знал тебя. Короче, была такая игра, пояснил он. И каждый ребёнок, наделённый живым воображением, мог играть в неё целые дни напролёт. Суть заключалась в том, чтобы найти Северо-Западный путь в школу. Обычный проторённый маршрут был слишком прост и не интересен. По условиям игры требовалось отоыскать какой-нибудь более сложный окольный путь. Он-то и назывался северо-западным. Для этого нужно было выйти из дома на 10 минут раньше, направиться куда глаза глядят в наиболее безнадёжном направлении, а потом в обход по незнакомым улицам добраться до своей цели. И однажды Заплутав в каких-то закоулках бедного квартала по другую сторону Кэмден-Хилл, я уже начал опасаться, что в этот раз мне не удастся выиграть, и я могу опоздать в школу. От отчаяния я свернул на какую-то улочку, казавшуюся тупиком, в конце которой неожиданно обнаружил проход. Подгоняемый вновь забрезжившей надеждой, я ускорил шаг. И всё-таки моя возьмёт, сказал я себе. Проходя мимо убогих хлопчонок, почему-то на удивление знакомых, как вдруг ощутился перед длинной белой стеной с зелёной дверью, ведущей в зачарованный сад. Меня будто током ударило. Значит, тот сад, тот чудесный сад не был сном. После недолгой паузы Олис продолжил свой рассказ. Думаю, Этот второй случай, когда судьба привела меня к зеленой двери, ясно показывает, насколько деятельная жизнь школьника отличается от безграничного досуга ребенка. По крайней мере, мне и в голову не пришло тут же открыть дверь и войти. Видишь ли, все мои мысли были сосредоточены только на том, чтобы не опоздать в школу, ведь я оберегал свою репутацию примерного ученика. Впрочем, какое-то небольшое желание заглянуть хотя бы в щёлочку да, наверное, было но я воспринимал это искушение главным образом как очередное препятствие мешающее мне вовремя добраться до школы конечно столь неожиданный поворот событий заинтриговал меня и тем не менее я не остановился у заветной двери конечно я не переставая размышлял о ней и всё таки шёл дальше Вынув из кармана часы и обнаружив, что у меня в запасе есть ещё 10 минут, я помчался во всю прыть вдоль белой стены, оминовав её, быстро спустился с холма к знакомым местам. Взмыленный и запыхавшийся, что правда то правда, я успел в школу вовремя. Помню, как повесил пальто и шляпу. Вот ведь, я прошёл мимо двери, даже не заглянув в неё. Странно, да? Он задумчиво посмотрел на меня. Разумеется, я не знал тогда, что вход в зачарованный сад не всегда можно найти. Школа воли и неволи ограничивает воображение сосредоточенного на учёбе подростка. Но сама мысль, что сад где-то рядом и мне известна дорога к нему, наполняла меня счастьем, хотя приоритет я по-прежнему отдавал школе, которая поощряла мою тягу к знаниям. Полагаю, я в тот день был очень рассеян, невнимателен, поскольку предавался воспоминаниям об удивительных людях из зачарованного сада в предвкушении новой встречи с ними. Как ни странно, я ничуть и не сомневался, что они будут рады видеть меня. Но при этом мне кажется, что тем утром я думал о саде всего лишь как о приятном месте, где было бы хорошо провести время в промежутках между напряжёнными школьными занятиями. Я не пошёл туда после школы, понадеявшись, что смогу сделать это на следующий день. Ибо занятия предстояло немного, и я должен был освободиться пораньше, что и повлияло на моё решение. К тому же, витая в собственных мыслях, я не усвоил того, что нам объясняли на уроках, и мне пришлось позаниматься дополнительно, а потому времени на окольный путь у меня просто не осталось. Наверное, так. Не знаю. Но одно знаю точно. Зачарованный сад настолько овладел всеми моими помыслами, что я уже был не в силах хранить эту тайну про себя. И я рассказал о ней, как же его звали? Парню, напоминавшему хорька. Мы ещё дали ему прозвище Пройдоха. Хопкинс, подсказал я. Ну да, Хопкинс. Я не очень доверял ему и не хотел ничего рассказывать. Чувствовал, что не следует этого делать, и всё-таки не удержался. Возвращаясь из школы, мы часть пути шли с ним вместе. Он был невероятно общительным, мог часами молоть языком. И если бы я не обмолвился о зачарованном саде, мы всё равно болтали бы о чём-нибудь ещё. А меня в тот момент, кроме сада, ничего не интересовало. Вот я и проговорился. А он выдал мою тайну. На другой день во время перемены меня обступили ребята из старших классов, человек 6. Они подтрунивали надо мной и в то же время хотели побольше узнать о зачарованном саде. Среди них был здоровяк Фосет. Помнишь его? А также карнными и Морли Рейнольдс. Может, и ты тоже? Впрочем, нет. Я бы запомнил, будь ты в их числе. Мальчишки странные создания, сотканные из противоречий. Я не исключение. Несмотря на моё подспудное отвращение к самому себе, я реально был польщён вниманием этих больших парней. Особенно удовольствие мне доставила похвала Крошоу. Помнишь старшего сына композитора Крошоу, который сказал, что это самая лучшая выдумка, какую ему когда-либо приходилось слышать. Но вместе с тем я сгорал от стыда, выбалтывая им свою священную тайну. А когда скотина Фосет грязно пошутил о девушке в зелёном, Олис невольно понизил голос, вспоминая пережитый позор. Я пропустил это мимо ушей, сделав вид, что отвлёкся, продолжил он. Неожиданно Карныби обозвал меня маленьким лугунишкой. Я настаивал, что всё это чистая правда, и завязался спор. Тогда я заявил, что знаю, где находится зелёная дверь. Я могу отвезти их всех туда за каких-нибудь 10 минут. Тут Карнаби, встав в позу, с видимо оскорблённой добродетели потребовал, чтобы я подтвердил свои слова на деле, а не том недостанется. Карнаби когда-нибудь выкручивал тебе руку. Тогда ты поймёшь меня. Я поклялся, что мой рассказ истинная правда. Но у Скарнаби в школе никто не мог тягаться, и мне не откуда было ждать помощи. Крошоу пытался замолвить словечко в мою защиту, да что толку? Карнаби добился своего. Я испугался, разволновался, уши у меня горели, разум отключился. Я вёл себя как дитя малое. И в результате, вместо того, чтобы самому отправиться на поиски зачарованного сада, я через некоторое время возглавил шествие всей компании. На душе у меня скребли кошки, жгучая боль застыла в глазах. Уши и щёки были пунцовыми от стыда. Я шёл впереди, а шесть угрюмых, любопытных и угрожавших мне школьных граммил за мной следом. Мы не нашли ни белой стены, ни зелёной двери. Ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что не мог найти. Если бы мог, нашёл бы. Боже, я ходил туда один, но мои поиски были тщетны. Теперь мне кажется, Что все школьные годы я только и делал, что искал белую стену с зелёной дверью и ни разу не видел её. Веришь? Ни разу. Отпор ней тебе сильно досталось. Зверски. Карнаби и его приспешники решили, что такую явную ложь нельзя оставлять безнаказанной. Помню, как я украдкой шёл домой, а потом бесшумно поднимался к себе на второй этаж. стараясь, чтобы никто не заметил моих зарёванных глаз. Я так и уснул весь в слезах, но плакал я не из-за карнаби, а потому что лишился возможности снова попасть в зачарованный сад, где мечтал провести чудесные послеполуденные часы. Плакал о нежных ласковых женщинах и ожидавших меня товарищах, об игре, в которую снова надеялся научиться играть. а прекрасной забытой игре. Я был уверен, что если бы не проболтался, после этого в моей жизни наступили тяжёлые времена. Бывало, по ночам я лил слёзы, а днём витал в облаках. Целых 2 семестра я плохо учился, и у меня понизилась успеваемость. Помнишь? Ну, конечно, должен помнить. Ведь именно ты тогда превзошёл меня в математике. Что, кстати, помогло мне снова взяться за ум. Глава 3. Несколько минут мой друг молчал, устремив взгляд в самую сердцевину алого пламени камина, а потом сказал: "Только в 17 лет я вновь увидел зелёную дверь. Она внезапно возникла передо мной в третий раз, когда я ехал на Падингтонский вокзал". направляясь в Оксфорд сдавать вступительный экзамен. Это было мимолетное воплощение мечты. Я курил, склонившись над низкой дверцей моего двухколёсного экипажа, считая себя, без сомнения, безупречным джентльменом. Как вдруг стена и дверь. И сразу ожили незабываемые воспоминания о том, что так мне дорого и всё ещё достижимо. Мы прогрохотали мимо. Я был слишком удивлён, чтобы остановить Кэп, и только когда мы отъехали уже довольно далеко и завернули за угол, у меня появилось странное двойственное чувство внутренней борьбы с самим собой. Доставая из кармана часы, я постучал, чтобы привлечь внимание кучера. «Да, сэр!» — тут же открикнулся он. «Эх, любезный!» «А, впрочем, ничего!» — крикнул я. «Это ошибка!» «Моя ошибка! Я тороплюсь! Поезжайте!» И мы продолжили путь. Я получил стипендию. Вечером того же дня, когда мне сообщили об этом, я сидел в родительском доме у камина в своём маленьком кабинете наверху. И похвала отца, столь редкая похвала, и его разумные советы звучали у меня в ушах. А я курил мою любимую трубку, внушительного размера трубку, который баловался в юности. Я размышлял о двери в длинной белой стене. Если бы я велел извозчику остановиться, думал я, то не поступил бы в Оксфорд, не получил бы стипендию и перечеркнул бы все надежды на блестящую карьеру. Я стал по-другому смотреть на жизнь. И в тот момент, пытаясь разобраться в путаных мыслях, я ни секунды не сомневался, что карьера стоит жертв. Те, дорогие моему сердцу друзья, и тот невероятно светлый и совершенный мир, в котором я когда-то побывал, казались мне чарующими и прекрасными, но странно далёкими. Ибо теперь передо мной открывалась другая дверь дверь моей карьеры. Олег снова устремил взгляд на огонь, пылающий в камине, и в мерцании ярких алых всполохов лицо его на какой-то трепещущий миг приобрело выражение непреклонной решимости. Тут же исчезнувший, как только он повернулся ко мне. Итак, со вздохом произнёс Олис: "Я полностью посвятил себя карьере. Я много и упорно работал, но постоянно грезил о зачарованном саде и даже 4 раза видел дверь, ведущую туда, хотя и мельком. Да, 4 раза. Какое-то время реальный мир был для меня таким ярким, интересным и значительным, столько в нём таилось возможностей, Что наполовину стёршееся в памяти очарование сада по сравнению с ним казалось иллюзорным и расплывчатым. Кому захочется ласкать каких-то пантер вместо званого обеда с хорошенькими женщинами и выдающимися мужчинами. Окончив Оксфорд, я, исполненный надежды, вернулся в Лондон. Меня ожидало радужное перспективное будущее, для приближения которого я уже успел кое-что сделать. Кое что? Однако случались и разочарования дважды я влюблялся не буду подробно останавливаться на этом скажу лишь что в один из тех памятных дней направляясь к некой особе которая как мне было известно сомневалась осмелюсь ли я к ней прийти я наугад срезал путь близ эрлскорт и кратчайшей дорогой неожиданно вышел к знакомой белой стене с зелёной дверью странно удивился я Ведь мне всегда казалось, что мой зачарованный сад где-то рядом с Кэмпдон-Хилл. Почему-то найти это тайное место, это воплощение моих грёз, так же трудно, как сосчитать камни Стоунхенджа. И я прошёл мимо, поскольку тогда настойчиво стремился к совсем другой цели. Дверь не манила меня в тот день. Правда, на секунду мне захотелось проверить, открыта ли она. И нужно это было сделать не более трёх шагов в сторону. Впрочем, в глубине души я не сомневался, что она распахнётся передо мной. Но это могло задержать меня, а мне нельзя было опаздывать на свидание, которое, как я считал, затрагивало мою честь. Впоследствии я пожалел, что так торопился. Ведь можно было хотя бы заглянуть за дверь и помахать рукой пантерам. Однако к тому времени Жизненный опыт уже научил меня не гоняться за тем, что недостижимо. Да, и всё-таки это оставило во мне горький осадок. Потом последовали годы упорного труда, когда мысль о двери отошли на второй план. И лишь недавно она снова напомнила о себе, да так зримо, что мною овладело чувство, будто весь мой мир заволокло какой-то тонкой тусклой пеленой. и я думал о ней с тоской и печалью, полагая, что больше никогда уже не увижу её. Возможно, я был слегка переутомлён, а может, у меня наступил кризис среднего возраста. Не знаю. Но яркие краски бытия, всегда наполнявшие меня энергией, неожиданно померкли. И это теперь, когда назревают важные политические события, И нужно особенно интенсивно работать. Странно, не правда ли? Я начинаю уставать от жизни, и все её дары при ближайшем рассмотрении кажутся мне ничтожными. С некоторых пор я вновь испытываю мучительное желание вернуться в зачарованный сад. Да. Моему взору ещё три раза было ниспослано возжеланное видение. Сада? Нет, двери И я не вошёл. Олис наклонился ко мне через стол, и когда он опять заговорил, в его голосе звучала неизбывная печаль. Трижды у меня был шанс, трижды. Я поклялся, что если когда-нибудь заветная дверь окажется передо мной, непременно войду в неё, убежав от всей этой суеты и накала страстей, от блестящей мишуры ч славы и утомительной четы. Войду И уже не вернусь. Останусь там навсегда. Я поклялся. И мог это сделать, но так и не вошёл. Три раза в течение одного года мне была дарована такая возможность, и всё-таки я не вошёл в зелёную дверь. Три раза за минувший год. Первый раз это случилось в тот вечер, когда произошёл резкий раскол при обсуждении закона о выкупе арендных земель. правительству тогда удалось спастись благодаря перевесу всего в 3 голоса. Помнишь, никто из нас, как полагаю, и большинство со стороны оппозиции не ожидал, что будет рассматриваться этот вопрос. И мнения раскололись подобно яичной скорлупе. В тот вечер мы с Хочкисом обедали у его кузена в Брэнфорде. Оба были без дам. И когда нас вызвали по телефону, Мы, воспользовавшись машиной хозяина, сразу помчались в парламент, едва успев к голосованию. По пути мы проехали мимо двери в стене, призрачной в лунном сиянии и в то же время абсолютно реальной, с яркими жёлтыми бликами в свете фар нашей машины. Несомненно, это была она, моя дверь. "Бог мой!" воскликнул я. "Что?" спросил Хочкис. "Ничего", ответил я. Момент был упущен. Я принёс огромную жертву, сказал я руководителю нашей партии, когда прибыл. Все мы чем-то пожертвовали, бросил он на бегу и поспешил дальше. Не думаю, что я мог тогда поступить иначе. Второй шанс у меня представился, когда я спешил к умирающему отцу, чтобы попрощаться с моим суровым стариком. И опять же, требование жизни в тот момент были для меня превыше всего. Но в третий раз обстоятельства не препятствовали мне. Случилось это неделю назад. Я испытываю глубокое раскаяние, вспоминая о произошедшем. Я был с Баркером и Ральфсом. Теперь уже не секрет, что у меня состоялся разговор с Баркером. Мы обедали у Фробишера, и беседа наша приняла личный характер». Моё участие в новом реорганизованном кабинете было ещё на стадии обсуждения. Да, да, теперь уже всё решено, об этом пока не следует говорить, но и скрывать от тебя нет причин. Да, спасибо, спасибо. Однако, позволь досказать. Да тем вечером интересующий меня вопрос буквально витал в воздухе. Моё положение было крайне щекотливым. Я очень хотел расспросить Баркера узнать от него что-то более определенное, но мешало присутствие Ральфса. Мне стоило огромных усилий поддерживать легкий и непринужденный разговор, не касаясь впрямую волнующей меня темы. И тем не менее пришлось. Дальнейшее поведение Ральфса подтвердило, что я был прав, проявив осторожность. За Кенсингтон-Хай-стрит Ральфс собирался покинуть нас. Вот тогда-то я и огорошу Баркера внезапной прямотой. Иной раз жизнь вынуждает нас прибегать к такого рода уловкам. И именно в этот момент я краем глаза уловил белую стену с зелёной дверью. Разговаривая, мы прошли мимо стены. Я прошёл мимо, как сейчас вижу на белой стене тёмную тень чётко очерченного профиля баркера. Его складной цилиндр над выступающим носом, мягкие складки его кошны, А следом моя тень и тень Ральфса. Я прошёл в каких-нибудь 20 дюймов от двери. Что если, попрощавшись с ними, взять и войти в эту дверь? Спросил я себя, не в силах отделаться от возбуждения в предвкушении разговора с баркером. В ворохе одолевавших меня проблем мне так и не удалось найти ответ на этот вопрос. Они решат, что я сошёл с ума. пронеслась в голове отрезвляющая мысль. Предположим, я сейчас исчезну, продолжал я размышлять. Загадочное исчезновение видного политика, и выбор был сделан. В критический момент чашу весов перевесили мелкие светские условности, которые во множестве своём тонкой паутиной опутали моё сознание. Оля посмотрел на меня с грустной улыбкой и сказал: "Я по-прежнему здесь". Здесь, повторил он. Я упустил своё счастье. Три раза в этом году мне была дарована возможность войти в заветную дверь, ведущую в мир гармонии, покоя, согласия, блаженства, невообразимой красоты и такой бесконечной любви, какую ни один человек на земле не способен даже представить. И я отверг это, Редмонд, и уже никогда не смогу попасть туда. Откуда ты знаешь? Знаю. Да, знаю. Теперь мне остаётся лишь честно выполнять свой долг, решая проблемы, которые так сильно удерживали меня в судьбоносные моменты моего жизненного пути. Ты говоришь, я добился успеха. Это и вульгарные, докучивые мишуры, неизменно вызывающие у всех зависть. Ну, добился. Олес сжал в кулаке грецкий орех и протянул мне свою большую ладонь с раздавленными кусочками скорлупы и ядер. Вот он, мой успех. Я должен тебе кое-что сказать, Редмонд. Потеряв возможность вернуться в Зачарованный сад, я словно утратил частичку самого себя. Уже 2 месяца, вернее, почти 10 недель я практически не работаю. Так, минимум необходимого по самым неотложным делам. В моей душе нет покоя, лишь неуёмное сожаление. По ночам, когда меньше риска с кем-нибудь встретиться, я выхожу из дома. И брожу по улицам. Да, интересно, что подумали бы люди, узнав об этом? Член Совета Министров, глава самого ответственного департамента, бродит, горюя в одиночестве. Чуть ли не во весь голос, сокрушаясь о какой-то двери и каком-то саде. Глава четвёртая. Не могу забыть бледное лицо Олиса и его глаза, в которых появился незнакомый угрюмый блеск. Сегодня вечером я вижу этот образ моего друга особенно отчётливо. Я сижу на диване, вспоминая его слова, звук его голоса, а рядом лежит вчерашний вечерний выпуск «Вестминстерской газеты» с извещением о его смерти. В клубе за ланчем только о нём и говорили. О нём... и о его загадочной кончине. Тело Уоллеса нашли вчера рано утром в глубоком котловане рядом с вокзалом в Восточном Кенгсингтоне. Это был один из двух котлованов, вырытых в связи с расширением железнодорожной линии на юг. В наспехсколоченном заборе, который огораживал опасное место, для удобства рабочих имелся небольшой дверной проем. По недосмотру одного из бригадиров дверь забыли запереть, в нее-то и вошел Уоллес. Я, словно облуждая в тумане, теряюсь в догадках. Вероятно, тем вечером Уоллес возвращался домой из парламента пешком, как нередко делал во время последней сессии. Представляю его одинокую темную фигуру, когда, поглощенный своими мыслями, он отрешенно брел по ночным безлюдным улицам. Возможно, что... В бледном обманчивом свете привокзальных фонарей он принял грубый дощатый забор за белую стену. А может, раковая незапертая дверь пробудила в нём сокровенные воспоминания? Да и существовала ли когда-нибудь зелёная дверь в белой стене? Не знаю. Я описал историю Олисса, как он сам мне её рассказал. Порой я допускаю, что он стал жертвой фатального случая, Что редкая встречающиеся галлюцинации привели его в оставленную по безопасности ловушку. Хотя в глубине души так и не думаю. Можете считать меня суеверным, даже слегка ненормальным, но я почти убеждён, что он действительно обладал неким сверхъестественным даром, способностью видеть, воспринимать, как бы поточнее сказать, таинственный знак в виде зелёной двери в белой стене. указывающий спасительный путь в иной невероятно прекрасный мир. Вы, наверное, возразите, что сверхъестественный дар оказался на поверку предательским миражом, который в конечном итоге и погубил его. Но так ли это? Ведь здесь мы затрагиваем глубоко сакральные материи, доступные только немногим подобным ему ясновидцам, людям с богатой фантазией и творческим мышлением. Нам наш мир кажется ясным и простым. В нём забор это всего лишь забор, а котлован всего лишь котлован. Скованные обыденными представлениями, мы полагаем, что Олес безрассудно шагнул в таивший опасности мрак навстречу своей гибели. Но так ли это было в его восприятии? Герберт Оэль. Дверь в стене. Рассказ читал Олег Булдаков.